Глава седьмая С домиком опять же вышло более чем удачно, и всё из-за каникул. Среди предложенного нам удалось найти весьма и весьма уютный, причём ещё недалеко от академии, как раз со стороны школы. Для мелких была предусмотрена своя боковая калитка, чтобы они могли не пересекаться со старшими студентами. Домик нам понравился обоим — Первый этаж – кухня, кладовка и большая гостиная с камином. На втором – мансардном этаже, две спальни и ванная комната с магической канализацией. К дому прилагался сарай, где можно было держать верховое животное, и небольшой участочек в 3-4 сотки с несколькими деревьями и кустарниками. Цена, конечно, тоже была ощутимой, но, прикинув имеющееся в наличии золото, да вспомнив про кошель с вознаграждением, согласился и сразу заплатил за полгода вперёд. Ещё через пару часов, оставив девчонку отдыхать от пеших прогулок в доме, отправился за дьянгами, да и остальными вещами. Ещё час на всё про всё. И всё. Уф, можно сказать, мы дома. Ужин я заранее прихватил из того же жирного гусака, вполне справедливо полагая, что готовкой сегодня я себя утруждать не буду. К тому же необходимо сначала всё купить, от сковородок и кастрюль, да, собственно, самой еды. А Значит, завтра у нас рыночный день. «Да и начать сбывать всё лишнее лишним не будет. А то, мало ли, решит нас кто-нибудь в наше отсутствие пощипать, и всё. Я зря вёз». Отётка, кстати, оказалась неплохой. Узнав, что мы вроде как сироты, снабдила нас основными постельными принадлежностями — подушками, одеялами, покрывалами. Они к домикам не прилагались. Естественно, за отдельную плату. «Ну да ничего, всё легче, чем по рынку бегать да покупать». А ещё эта тётушка снабдила меня весьма ценными рекомендациями как раз по рынку, где, что и у кого конкретно покупать. Так всегда свежее вкусное молоко всегда было у Талинки, мясо у Камола, овощи у Весёлки, ну и ещё пара десятков имён и товаров. Всё это я тщательно запоминал, дабы впоследствии тщательно и обстоятельно проверить. А то, мало ли, может, это у них такой способ рекламы своих друзей и соседей. И не обязательно, ведь всё рекомендуемое окажется самым вкусным и недорогим. Ну да разберёмся. Вот шед. И опять не спится. Да, надо бы себе занятия на ночь придумать. А что, может размяться? В принципе, вариант неплохой. Я привык каждый вечер разминаться с капитаном, а того, что я уже знаю, вполне хватит на разминку. Пробежаться бы ещё, да, боюсь, меня неправильно поймут». А объяснять всем страждущим, что я просто не знаю, чем себя занять, выглядит несколько глупо. Хотя, а почему бы просто не прогуляться? Начать изучать город. Заодно пойму, насколько тут опасно по ночам. Всё же сам планирую, если не в убийцы, так и в воры податься. Да, ведь это именно мой путь развития. Я одиночка сам по себе, и работать в команде, как хочет Драгос, я просто не смогу. К тому же, постоянно чувствовать над собой давление начальства — это ещё хуже. Ну да ладно. «Денег у нас достаточно, и времени, чтобы определиться, еще больше». Заглянув в комнату к Милке и удостоверившись, что она уже спит, довольно кивнул и начал собираться. Когти на место, кинжалы, звезды, иглы. «Ура! Можно сказать, что я наконец-то одет. А вот теперь можно и прогуляться. Так, капюшончик только накинем. Одна из запасных курток как раз имела капюшон. Лишним не будет». Неторопливо прогулявшись до конца улицы и внимательно присматриваясь к домикам, констатировал факт. Сейчас мы находимся, можно сказать, что в спальном студенческом районе. Большинство домиков были типовыми, в два, редко в три этажа, с маленькими прилегающими к ним участочками. И сейчас большинство из них были пусты. Это было понятно по отсутствию запахов, свойственных жилым домам, запах самих жильцов, еды, животных, опять же, по звукам ими издаваемым. Из трёх десятков домов на улице, кроме нашего, жилыми оказались ещё семь. Остальные же пустовали ожидая, когда отдохнувшие полное желание продолжить грызть гранит науки студенты вернутся и продолжат свою весёлую студенческую жизнь. Наш домик был ближе к краю и самой академии, но и не самым крайним, третьим. Так тоже лучше. Неторопливо прогулявшись по соседней улице набрёл на небольшой парк. Хм, цивилизация, однако. В парке присутствовали магические фонари, лавочки и, естественно, парочки. Немного, но были. А значит, район вполне, вполне благополучный. Если бы было иначе, настолько вольно разгуливающих, причём ещё и в довольно позднее время, было бы намного меньше. Или и вовсе бы не было. Вот только моё гуляние в одиночку, похоже, привлекает много внимания. И что, по одному не гуляем? Странно. Ну да ладно, можно и к себе. Прогулялся, теперь разомнусь. Так же неторопливо догуляв обратно, действительно поразминался некоторое время. Но, видимо, я что-то упускал, потому что было неинтересно. И что теперь? Буду сожалеть, что рядом нет капитана? Тьфу-тьфу у меня. Пускай уж лучше скучно будет. Ладно, отбой. Следующие четыре дня мы посвятили покупкам всевозможных бытовых мелочей, еды, одежды девчонки и вещей для учёбы, облазив рынок вдоль и поперёк и проверив все рекомендации тётки-риэлторша. Большинство оказались действительно верными. Нашёл я и куда сбыть основное оружие, вывезенное мной из леса. Обойдя порядка десятка лавок, торгующих оружием, равномерно сбыл среди них всё. Естественно, кроме катаны и когтей. Можно сказать, что я с ними сросся. Остальное же я не видел смысла оставлять. Зачем, если я им не буду пользоваться? Единственное, что я оставил, это все кольца и эликсиры. Надеюсь, что рано или поздно в них разберусь, а то кольцо со змеёй так и вовсе не снимал. В целом же мы, потратив на обустройство едва ли пару золотых, стали богаче почти на сотню. Причём и дьянгов я удачно пристроил, конечно же, оставив себе душку Динга. Этот проглот, умудряющийся съедать по нескольку кило мяса в день, мог уже через минуту после еды смотреть такими жалобными глазами, что его жалели даже мясники на рынке. Ага, пожалей такого, миг руки лишишься. Раз на него пытался замахнуться какой-то, мимо проходящий нервный покупатель, так этот зебрак так угрожающе ощерился и зарычал, что покупателя как ветром сдуло. И всё-таки магия — это вещь. Магический ледник в кладовке есть. Магическая плита для приготовления еды есть. Канализация водопровод есть. Что ещё нужно для счастья? О, нам бы ещё деньги в банк на хранение сдать. И это есть. Причём опознание по отпечатку большого пальца. Класс. А ещё мы купили зеркало, и я наконец-то смог рассмотреть себя во всей красе. Ну, что сказать. В целом я всё-таки красавчик. Черноволосый, как и Милка, только в отличие от неё сероглазый. Узкое лицо, тонкие брови, ровный нос, красивые губы. Я бы даже сказал, что больше женские. С учётом же моего роста, жилистости и возраста лет так 18-20, та да ещё лопуся. Ну да, на рынке на меня местные девицы заглядывались и даже пытались заигрывать, но вплоть до того момента, как видели левую половину моего лица. Ну, не знаю, по мне так ничего убойного, что-то вроде татуировки. Три чёрные рваные полосы, как от когтей, немного отливающие бордовым. И действительно ведь это были не раны, а скорее тату, потому что сколько я себя не щупал, и даже перед зеркалом, но так ничего и не нащупал. Спрашивал Милку, но она, похоже, что в силу возраста, знала мало. Только то, что мне и так сказала Дейнира. Это метка тёмного бога. С богами тут тоже всё интересное дело обстояло. Их было три — тёмный, светлый и сумеречный. Соответственные обязанности у них темные отвечать за все гадости, светлые за все хорошее, а сумеречный с сумеречным было не все так просто. Он не был плохим, но и в хороших тоже не числился. Я таки сам себе на уме. Но один пунктик меня заинтересовал. Перелопатив в местной библиотеке уйму книг и справочников, в одном из них я увидел сноску мелким шрифтом: "Сумеречный покровительствовал путешественникам, полукровкам, убийцам и ворам". А значит, именно с ним мне и стоит задружить. Всё равно, что конкретно значит метка тёмного, я так и не нашёл. Метка да метка, причём для всех меченых она была стандартной, три полосы от когтей. Думаю, я всё равно это рано или поздно узнаю. Также, выяснив из книг и проанализировав местные сплетни и шепотки за моей спиной, понял, у него на меня свои виды. Причём, какие именно, узнать было невозможно, пока он сам не даст знать. Может, артефакт, какой ему на алтарь придётся добыть, может, жертвоприношение совершить. Может, в мероприятии каком поучаствовать. Всему своё время. Самое интересное, скрыть эту метку магическим путём было невозможно. Её не брал ни один морок, ни одна смена личин. Метка проявлялась поверх в неизменном виде. У меня, кстати, всё чаще проскальзывала мыслишка выпить оборотный эликсир, который я тиснул орка, и посмотреть, что будет. Останавливала одно. У меня было всего четыре бутылька. Два орочьих и два дриадиных. Так что пить один просто за тем, чтобы несколько часов покрутиться перед зеркалом и снова почувствовать себя женщиной, было глупо. Сегодня же, рано утром, сдав Милку радостной учительнице, заверив, что подойду вечером и поинтересуюсь, останется ли она на всю неделю или всё-таки будет ночевать дома, я решила начать подготовку ко встрече с главой клана убийц. Во-первых, адрес и пути отступления. Дом, на удивление, оказался расположен в торговом районе, причём вполне респектабельном. Каменные здания три этажа, причём первый этаж в основном использовался под лавки, тогда как на втором и третьем располагались конторки или иногда жили сами хозяева. В нужном мне доме располагалась лавка оружия, причём я ещё и хохотнул, когда вспомнил, что и сюда сдал парочку секир на перепродажу. Мне же нужно было, судя по письму, зайти с чёрного хода, назвать пароль, и тогда бы меня проводили к тому, кому надо, причём сделать это было необходимо, только с полуночи до трех вроде как приёмные часы. Также к инструкции прилагалось запечатанное письмо, похожее, что как раз самому главе. Как бы мне не хотелось его вскрыть, но осторожность победила. Мало ли, может, оно самоуничтожаемое, или ещё с какой магической подлянкой. Ещё меня заинтересовала приписка к самой инструкции. Не знаю, может, даже моей рукой. Необходимо спрятать лицо под маску. Не вопрос, под маску так под маску, а какую именно? И вообще, есть ли тут маски, или мне самому мастерить придётся? Ещё пара дней шатания по торговым рядам, и я, наконец, нашёл лавку с маскарадными костюмами. Оказывается, на несколько праздников в году тут принято устраивать маскарадные балы. Но это, конечно, для знати. Для простолюдинов же были и лавки, и маски попроще. Вот только с приобретением самой маски у меня возникли проблемы. Основная масса мужских масок была стандартной, закрывающей лишь небольшую область вокруг глаз, Различия были лишь в цвете. Я же хотел закрыть и метку. Слишком уж она выделялась на общем фоне. И если задача маски остаться неузнанным, то по метке меня вычислить проще всего. Ну не платок же мне на лицо повязывать в самом-то деле. Хотя, хм. А пробуем эликсирчики? Непраздный вопрос, между прочим, выбор женских масок, закрывающих всё лицо, был при огромным Ну не буду же я их надевать, оставаясь парнем. Вот только знать бы ещё, что в письме написано. А может, тому упоминается, что я парень? Как выкручиваться в этом случае? Признанием, что выпил этот самый эликсир? Почему нет? Ладно, на месте разберёмся. Мысль мне нравилась всё больше и больше. Осталось уточнить ещё несколько моментов, и можно идти знакомиться с местным авторитетом. Конкретно эти моменты состояли вот в чём. Мои размеры. Сильно ли я изменюсь, став женщиной? Время. Надолго ли? Реакция. Останется ли со мной мой боевой режим? И так же ли хорошо я буду чувствовать своё женское тело как мужское? Вывод? Придётся потратить один из эликсиров, чтобы это выяснить, причём в домашних условиях. Хорошо, что Милка всё-таки решилась попробовать пожить на территории школы с такими же, как она, мелкими девчонками. Я мог не переживать, что её придётся отводить и забирать каждый день и с головой уйти в подготовку. И опять же, сутки напролёт я проводил в библиотеке и изучал город. Ещё пару недель я чувствовал себя вполне комфортно, узнавая улицы и направления по отдельным домам, даже ночью. О капитане я вспоминал лишь периодически. Но всё с той мыслью, что, кажется, слава сумеречному, он обо мне забыл. Или не забыл, но всё равно оставил в покое. Тем лучше. Дошёл я и до храмов этих самых богов. Не впечатлился. Обычные каменные здания с просторной комнатой и алтарём — Единственное, чем они отличались, так это жертвоприношениями. Светлому цветы, фрукт, красивые вещи, тёмному животных, которых закалывали прямо на месте, сумеречному деньги, оружие и экзотические сувениры, привезённые из дальних стран. Выяснил я и о схатах. Те ещё твари. Капитан был прав, когда говорил, что мы смогли отделаться малой кровью. Эти жрицы и жрицы тёмного, став отступниками, приносили человеческие жертвы, получая взамен силу, молодость, красоту» кому что было надо. Со временем они и сами становились кем-то вроде нежити, и тогда уже приходил кирдык всем, рядом с живущим. С хатты становились безумны и уничтожали всё на своём пути. А тех, кого вызвал капитан, я не нашёл ничего внятного. Почему при этом не запретили культ тёмного, я тоже узнал. Это было как-то завязано на соотношении и балансе сил. Без тьмы нет света. К тому же далеко не все последователи тёмного такие отморозки, лишь отступники. И опять же, слишком многие заклинания, так или иначе, но всё же завязаны на обращении именно к силам тёмного. Ну да ладно, это их магические штучки. Меня же они касаются постольку-поскольку. Посвятив эти выходные отдыху и выгулу по набережной и кафе, уже более или менее отошедшей и даже иногда улыбающейся Милки с понедельника я уже занялся окончательной подготовкой ко встрече. Инструкции к бутыльку не прилагалось, а поэтому, предварительно раздевшись до трусов и сев на кровать, залпом выпил его содержимое. Ух, пробрало. Первые несколько минут ничего не происходило, но потом волна судорог, начинающихся откуда-то изнутри, прошла по всему телу. Несколько минут вполне терпимой боли, и всё. Всё? Так просто? Первым делом бросив взгляд вниз, хихикнул Ла. «Ага, грудь, она родимая. Я снова женщина. Хм». Аккуратно встав с кровати, прошлась по комнате. В принципе, прилично. Отличия, конечно, есть, но вполне контролируемые. Так, что дальше? Где-то мое зеркало. О! Подвиснув на несколько секунд, провела пальцами по своему изображению. Себе я понравилась. Очень. Не знаю, может, у меня вкус такой извращенный, может, еще что. Но мне даже нравились мои короткие волосы, длина которых ничуть не изменилась. Самые длинные пряди в моей разнокалибертной шевелюре были не длиннее 15 сантиметров. Черты лица изменились ненамного. Я и так считала Иена довольно смазливым. Теперь же я стала лишь чуть более женственной, чуть меньше нос, чуть пухлее губы, чуть тоньше брови. В целом же весьма утончённо и изысканно. Можно даже в аристократки записаться, если бы не метка, неизменно чернеющая тремя полосами. Опять же, фигура изменилась не сильно. Надев одежду Иена, признала, я стала немного ниже, может, сантиметра на 3-5, чуть уже в плечах, Чуть шире в бёдрах, ну и, естественно, грудь. Слава сумеречному. Всего лишь второго универсального размера. Вроде бы и есть, но в то же время не мешает. А, шед. А вот размер ноги далеко не сорок пятый. Неужели мой родной тридцать седьмой? Нет, чуть больше, скорее тридцать девятый. Ну да, девица я не мелкая, метр семьдесят пять, плюс-минус. Бегом за обувью? А как? По-любому не пешком, до обувных лавок несколько кварталов. На динге? «А он меня признает?» М. «А вот сейчас узнаю». Одевшись, причём не забыв пристегнуть и несколько кинжалов на бёдра, захватила кошель, накинула лёгкую куртку и сбежала вниз, не поленилась, прихватила пару яблок для умасливания Дянга. Хотя Зебрак и предпочитал питаться мясом, но не отказывался я от яблок с морковкой. Что удивительно, но Динг хоть и не сразу на меня признал, подозрительно обнюхав несколько раз и услышав от меня заверение, что это действительно я, только немного видоизменённая. И как будто бы даже понял. Потрясающе. В связи с отсутствием собеседника разговариваю с животным. В итоге, скормив ему оба яблока, оседлала и вывела на улицу. О, нет. Совсем забыла о студентах, во вовсю заселяющих нашу улицу. Занятия должны были начаться уже через неделю, и к нам пару раз уже заходили знакомиться. Хм, так быстро-быстро, пока нас никто не заметил. Ну да, мне совсем нет интереса объяснять, кто я такая и что тут делаю. Метко это. Если бы не она, было бы в разы проще. А так мы слишком похожи. Близнецы? Брат с сестрой. А как объяснять всё остальное? Не думаю, что все остальные настолько тупы, чтобы не понять, что без магии эликсиров тут не обошлось. У нас даже длина волос одинакова. Парик? Вариант. Маску бы ещё на место метки, телесного цвета. Хм, тоже, между прочим, вариант. Я ведь, когда зарулила в один из дорогих карнавальных магазинов, так там как раз одна дамочка также с меткой всё примеряла тканевые полумаски, закрывающие именно левую щёку. Может, и мне такую же. У неё ещё крепление такое интересное, полумагическое, что-то вроде клея. Так, а теперь самое главное, чтобы у меня на всё про всё хватило времени. Сначала, конечно же, обувь. С этим всё решилось без проблем, но взглядов я на себя заработала безмерно. И что меня начало смущать, так это внимание противоположного пола. Сильное такое внимание. Что опять не так? Одежда, длина волос, что? В принципе, насмотревшись на студенток-магичек старших курсов, я и не такое за ними замечала. Нравы среди магической братьи были более свободными. Девчонки и брюки носили, волосы коротко стригли, так что, в принципе, я могла сойти за магичку. Всё равно странно. Купив высокие сапоги, такие, как я привыкла, только уже нового женского размера, направлялась в карнавальную лавку, дабы полумаску тканевую себе присмотреть. Заодно, может, и парик какой подобрать. Лэ, прошу прощения. Охмурившись, наблюдал с высоты, как Динго пытается обойти эльф. «Не люблю эльфов». «Да». но не буду же я его сразу посылать. Сначала узнаем, что надо, а потом пошлём». «Могу я узнать ваше имя, прекрасная незнакомка?» «Зачем?» Недоумевая, охмурясь ещё больше, внимательно рассматривала этот остроухий экземпляр блондинистой расы. Похоже, мой ответ его удивил. Да и реакция. «Ну, конечно, с эльфами тут так не разговаривают. К ним без возражений падают в объятия, и там и остаются, пока он сам не решит, что достаточно, и ему пора к следующей. Я бы хотел пригласить вас на ужин и на свидание, но, вы не знаю, как к вам обратиться. И столько мировой печали во взгляде, что я даже верю. Угу, уже бегу. Ща только, больное платье на крахмалю. А что не к сразу? Я замужем». Отрубив все его возражения и тут же тронув Динго, задумалась ещё больше. А ведь это уже третий за полчаса. В чём подвох? Думай, думай. Твою кикимору. Я же не надела амулет от запаха. Шет. А значит, сначала в магическую лавку. И бегом. А то похоже, что именно этот индивид не самый понятливый. Обернувшись, увидела, что он следует за мной, причём ещё и делая вид, что витрин рассматривает. Ох уж эти эльфы. А у меня не так уж и много времени. Часа полтора, наверное, уже прошло, и вряд ли у меня намного больше осталось. А мне бы ещё домой вернуться, причём до того, как кончатся действия зелья. О, а вот и лавка. С хозяином-мужчиной. Милейший мне бы амулет от... М -м -м. Шарик глазами по полкам, всё искала знакомый рисунок. Вот, вот этот. Мгновение, и я вешу его на себя. А уже затем подхожу ближе и узнаю цену. Ух, вроде пронесло. «Хм. А для роста волос у вас что-нибудь есть?» «Конечно, Лэ. Что вы конкретно хотите? Просто отрастить или, может, с экзотичной окраской?» «Нет, просто. Понимаете?» Тыкнув пальчиком на свою короченную шевелюру, тяжело вздохнула. «Подружка хотела помочь, а оно вон как вышло». «Да-да, понимаю». Мягко улыбнувшись, пухлый мужчина в годах тут же отвернулся и закопался в склянках на задних стеллажах. «Вот». Пьёте глоток, и волосы вырастают на 30 сантиметров буквально в мгновение. Угу, спасибо. Сколько с меня? Два серебряных лея. Всё для вас. Хмыкнув, что за такую цену я могу полгодика потерпеть, всё же смогла её скинуть на 10%. И ещё. А оборотный эликсир у вас есть? Какие именно вас интересуют, милая? А какие есть? Мне подружка рассказывала, что как будто бы есть такие, что можно в парня обернуться. Вот хотела подшутить над ней, в ответ. Есть и такие, Лэя. Но, знаете, не в пример, они дороже, да и при обороте вас ломать будет всю, его лишь высшие расы пить без последствий могут. А у вас есть? Прикинув, что, похоже, лавочник принял меня за обычного человека, решила всё-таки выяснять до конца. Нет, увы, Лэ. Я ведь уже упоминала, слишком уж они дороги. Можете в лавку Денирия обратиться. Но и там, горестно цыкнув и покачав головой, продолжил. Не стоит вам делать этого, такая молоденькая. Вы уж по безболезненней шутку придумайте. Да? Ну ладно. А сколько они стоят? Ну так, чтобы уж совсем. Сделав вид, что прониклась. А цена мне нужна, чтобы уж совсем отбить желание. Один золотой за бутылек причём его хватит всего на четыре часа оборота. «Сколько? Ого! Да, вы правы, шутка того не стоит». Реально округлив глаза, доброжелательно распрощалась с лавочником, причём тут же при нём отпив глоток эликсира роста волос. Так сказать, чтобы сразу и результат увидеть. Класс. Действительно, пять минут щекотания на голове, и волосы уже до лопаток. А вот теперь я совсем девчонка, к тому же знаю время до конца оборота. Итого у меня в запасе два часа и адрес лавки. Прекрасно. Тьфу, рано подумала. Эльф. Решил поиграть в сыщика? Хм. Прикинув, что конкретно эти торговые ряды я знаю весьма неплохо, тут же шлёпнула Динго позаду и задала стрекача. Эльфик-то пеший, а нам достаточно сейчас свернуть налево, а там такой интересный проходной дворик, и вот мы уже совершенно на другой улице. Ещё пара минут лёгкой рыси, и вот она, карнавальная лавка. В ней я тоже управилась быстро. Чёрная маска на всё лицо, которую я присмотрела ещё несколько дней назад. Ну, это для посещения местного авторитета. И ещё одну тканевую, почти белую, в тон лица, чтобы скрыть метку. На обратном пути заехала и в магазин готовой одежды. Подобрала себе всё в размер, начиная от брюк и рубашек с куртками, кончая бельём. Всё же дискомфорт одежды не по размеру в мелочах, но ощущался. А если я планирую заняться тем, чем планирую, то комфорт и удобство прежде всего. Ну, вот и всё на сегодня. План максимум выполнен, пора домой. К тому же, если я правильно рассчитала время, то мне его едва ли хватит, чтобы вернуться. И да, слава сумеречному хватило. Чувствуя неприятный зуд во всём теле, даже не стала рассёдлывать Динго. И, забежав в сарай и скинув первым делом сапоги, тут же села и, переждав кратковременную вспышку боли, На ноги поднялась, уже будучи Иеном. Ну вот и всё. Мини-квест «Побуд девчонкой» завершён успешно. Пожалуй, сегодня я никуда не пойду. Займусь лучше домашними делами, да отдохну в ближайшей студенческой таверне. В ней цены были намного более демократичными, чем в том же жирном гусаке. Правда, и опасно было там временами, особенно когда молодёжь решала что-нибудь отметить, А потом наспор зажигала, кто светляков, а кто и на фаерболы был способен. Как раз на этот случай я не ленился и надевал амулеты, благо они у меня имелись практически на любой случай. Элементарные щиты от огня, воды, земли, воздуха и прочих магических элементов. На случай же, если вдруг ребятки задумывали, что поубойнее, я всегда предпочитал уйти. А там уже пускай ночная стража разбирается, кто виноват и что им со всем этим делать. А ночная стража как раз занималась всеми магическими происшествиями. Узнав это... Я долго задавался вопросом, почему за Дейкой отправился именно Драгос, или так и положено было, он ведь далеко не последний недоэльф в этой самой страже. Всего в городе было пять капитанов, которые подчинялись только главе стражи и непосредственно правителям. Подчинение же у капитанов находилось до семи мобильных отрядов различной направленности, от ловли пьяных студентов до уничтожения разбушевавшейся нежити и нечисти, если таковая возникала в городе либо в его окрестностях. Похоже, Драгас планировал меня завербовать как раз в один из таких отрядов. Обычными же магическими происшествиями занималась дневная стража. Кражи, мошенничество, убийства — всё на них. Всю эту информацию я собирал по крохам в не самых дорогих тавернах города, которые посещал по вечерам, когда изучал сам город, попивая сладкую медовуху, которая больше всего пришлась мне по душе. Я прикрывал глаза и прислушивался к разговорам. Метод работал безотказно. Пару раз, конечно, меня пытались задирать, но, увидев мою метку, быстро остывали. Считалось, что трогать отмеченных тёмным богом себе дороже. Он не прощает, когда с его меченными что-то случается. «Иэн, привет! Ужинать? Сегодня твоя любимая утка с яблоками!» Всегда улыбающаяся Нелька подмигнула мне и кивнула вглубь зала. «Там ребята уже пришли. К ним пойдёшь или отдельно сядешь?» «Привет, детка!» «У них там как, сильно весело или в пределах нормы?» «Пока в пределах. Давай к ним». Благодарно кивнув разнощица, сам же прошёл вглубь как раз туда, куда указывала девчонка. Не знаю, почему, но девчонки ко мне липли, порой даже забивая на метку, и то, что амулет от запаха, я не снимал. Повода я не давал, всем объяснял, что в наличии имеется невеста, которая учится в другой академии, да и вообще. Но похоже, что это самое «вообще» их и интересовало. М да Что удивительно, но и мужская часть молодёжи не гнушалась со мной познакомиться. То ли я выглядел в доску своим парнем, то ли всё-таки аура у меня была какая-то особенно к себе располагающая. Но буквально сразу, как начали съезжаться студенты и усердно посещать по вечерам таверны, стараясь нагуляться впрок, пока не начались занятия, я перезнакомился почти со всеми. Из этих всех я больше всего сошёлся с тремя ребятами четвёртого курса боевиков. Сэм, Гош и Мэй. Обы, Тинь, и Инкуб. Имена у них, конечно, были намного длиннее, причем еще и с фамилиями и с приставками дворянских родов, но так уж получилось, что я зарекомендовал себя с наилучшей стороны, и парни решили взять меня в свою компанию. Мой вопрос про нормы был не лишним. В первый вечер знакомства Гош и Мэй только вернулись с практики и тренировались, кто кого перепьет. В итоге победил самогон, и ребята пошли в разнос. Пока не пострадали посторонние, пришлось вырубить обоих на пару с подошедшим Сэмом. В итоге, сидя над парой тел в дрова, мы с ним основательно познакомились и полвечера просто проболтали. А на завтра, когда болезные отошли, я познакомился и с ними. Ребята оказались не в обиде, даже наоборот, поблагодарили, ибо инкубы в перепитии могут вытворить такое, что не может сам ректор на трезвую голову. Что-то у них там в потоках смещалось и выходило нечто невообразимое. В общем, в итоге вышло так: гош и мои чудели. А я и Сэм контролировали, чтобы их чудеса оставались в пределах нормы. Ребята все удивлялись, почему я так спокойно отношусь к магии и к магам в целом, когда основная часть населения их недолюбливает и побаивается. Но когда я сообщил, что вышел из леса, то вопросы сошли на нет. К тем, кто прошел лес, отношение было еще настороженнее. Считалось, что мы все-таки становились иными, не снаружи, но внутри». Страхи, желания, возможности, предпочтения, развлечения, всё иное. Хотя я бы так не сказал. Наверняка ведь байки, чтобы таких, как я, опасались наравне с магами. Ну да ладно. Привет, парни. Как оно? Житьё, бытьё? Отчёты по практике? Здоров, Иен. Душу не трави. Стон Мэя и смешки Сэма и Гоша. Ну да, они-то уже написали. Один Мэй всё никак не мог определиться с концовкой, сетуя над этим каждый вечер. «Слушай, я тебе поражаюсь». Сев напротив и откинувшись на спинку стула, сложил руки на груди. «Мы же пару дней назад уже всё обговорили. В чём загвоздка?» Ну да, мне было безумно интересно, в чём же суть их практики. И потихоньку выяснив, что они патрулировали несколько ближайших лесов, вылавливали нечисть и нежить и конспектировали образцы и способы убиения, я посоветовал ему, как лучше закруглиться. «Да во всём. Это у тебя язык подвешен». Что со самого заговоришь, а я...» Махнув рукой, Мэй подпёр ей подбородок. «Ну да, бедный парень, даром, что он куб. Красая зависть всего потока. В том смысле, что многие парни ему втихушку завидовали, так как красавчик он был ещё тот. Высокий, черноволосый, черноглазый, разворот плеч раза в два шире моих. В общем, тот ещё матч. Ещё и с хвостом. А вот на трезвую голову двух слов связать не мог, только выпив» а пить мало он не умел, увы. Но ну и получается, что на свидании он либо мялся, либо, выпив, начинал заливаться соловьём. Выпив ещё, уже начинал хвастать своими магическими силами, выпив ещё их демонстрировать. Ну и понятно, чем заканчивалось свидание. По места, место, где то самое свидание проходило. Это мне шёпотом сообщил Сэм, также сообщив, что с девушками у Мэя уже год как-никак. Да. Перевелись, похоже, экстремалки. Не понял, что насчёт Драгоса? Причём тут он? Зацепившись за упоминание имени капитана, нахмурил брови. Он или другой? Ты не знаешь Драгоса? Один из капитанов ночной стражи. Тот ещё тип. Мы с ним пару раз пересеклись на практике. Так, брр передернувшись всем телом, Сэм поёжился, да и ребята тоже подкисли. Хорошо, что он сюда давненько не заходил. Но вот начнётся сессия... Так этот сектор опять ему отдадут. Почему? Так магические разборки же. Кто пьёт, кто учит, кто практикует тут же. Знаешь, какие порой возмущения происходят. А он в этом деле лучший. Его магия вообще не берёт. Да и сам он, говорят, маг не из последних. А ещё, говорят, он тоже из леса вышел лет 30 назад. Причём, кем он был до этого, никто не знает. То есть? То есть выйти-то он вышел, но другим... Мы вот с ребятами до сих пор спорим, какой он расы. И не только мы. Каких только слухов не ходит. Но, говорят, он в лесу на храм тёмного бога напоролся. Да там с ним что-то случилось. Шет его знает. И вообще, не к ночи помянут будет, капитан этот. Ну да. Мыкнув в ответ, кивнул. По себе помню. Весь путь сюда стоило мне о нём только подумать, как он возникал. Фу-фу. Иан. «Ты что, волосы вырастил? На кой?» Гош, как самый внимательный, окинул меня взглядом и удивлённо приподнял брови. «Имидж новый к себе примеряю. А что? У меня и раньше волосы длинные были, просто отстричь пришлось, была причина». «Да нет, в принципе-то ничего, только ты так ещё больше на девку похож. Не обижайся, но уж больно рожа у тебя смазливая». «Ха, кто бы говорил!» Нисколько не обидевшись на его подколку, кивнул в ответ. «Давно ли тебя самого за девку принимали?» «Ну да». Это была его больная тема. Гоша сам вполне смахивал на девчонку. Невысокий, худощавый, жилистый, конечно, но под одеждой-то не видно. Ещё и белоснежные волосы постоянно распущены. Лишь на висках две косички, вроде как знак дворянства. Неделю назад, когда мы зашли с ним в одну из оружейных лавок, чтобы подобрать пару метательных кинжалов в подарок Сэму на день рождения, хозяин лавки... Видимо, малость подслеповатый орк назвал его моей подружкой и поинтересовался, что такой красотульке надобно. Ещё и недоумевал, когда эта самая красотулька вылетела, шипя сквозь зубы совсем не женские ругательства и едва не снеся дверь. «Но-но». «Да-да». Засмеявшись в ответ, благодарно кивнул подошедшей Нельке и тут же погрузился в принесённую утку. «Ты не завидуй, не завидуй. Я же не завидую». «Кстати...» Дождавшись, когда я более или менее утолю аппетит, голос опять подал Сэм. «Говорят, в этом году нас будут отправлять патрулировать улицы». «И что?» Обсасывая крылышко, вопросительно кивнул, требуя продолжения. «Да странно это. Обычно в патруль только пятый курс привлекают, а мы-то четвёртый». «Ага. А кто говорит?» «Линка, кузина моя. Она замужем за сержантом ночной стражи. От неё слушок. Говорят, в пригородах отступников развелось». Так основной состав стражи теперь их патрулирует, а нас в город пустят, вроде как тут поспокойнее. Слухи, конечно, но чем тёмный не шутит, может и правда». Поболтав ещё с часик и не став дразнить Мэя выпивкой, распрощался с ребятами, сам же отправился к себе. Думать. Не понравилась мне эта новость про отступников. Со мной ерунда, за себя я всегда постою. Я переживал за Милку. Она и её сила слишком лакомый кусочек, «Да и сама по себе десятилетняя девчонка слишком уж привлекательна в жертвы, а значит, мне необходима информация, вся и как можно более достоверная. Где взять? Идти на поклон капитану? гр Или попробовать пробить через гильдии убийц? Они ведь тоже должны быть в курсе. Лучше через них. А там посмотрим. Да».